Часть вторая. Глава шестая. Ой, Войюнтунин был непоколебим. Взвод тяжёлых миномётов пытался отбить у него вершину, где находилось Чёртово поле, и оттуда приступить к учебной стрельбе. Но ой, Войюнтунин этого не позволил. На Чёртовом поле слишком много золота, и глупым солдатам здесь делать нечего. пришлось даже нож достать, чтобы поверили, что он не шутит. Трое суток Ойва сидел и сторожил чёртово поле. Затем учения завершились, и солдаты с миномётами убрались в осваясе. Впервые за долгое время Ойва Юнтунин спокойно заснул возле небольшого костра. Потом кончились хлеб и колбаса. Не счастьем не было конца. Ойва Юнтунин заблудился. Совсем выбился из сил, и его в конец достали комары. Временами ему казалось, что он сходит с ума. Но золото бросить он не мог. Его нужно было ещё какое-то время посторожить, пусть даже ценой собственной жизни. В то самое время майор Ремис шёл с копьём сувара к лагерю Ойвыонтунина. На карте у него это место было обозначено как лагерь сумасшедшего. Майор был уже в отпуске, с тяжелого бодуна, но в целом радовался жизни. Впереди маячил год свободы. Как майор его использует, покажет время. Сейчас же спешить было некуда. Сначала майор Ремис отправился на север от Куоп-Сувара, мимо места под названием Юхавайнанмаа, земля покойного Юхи, откуда повернул на северо-восток к Потсу-Райсвара. Пройдя 5 километров, он достиг лагеря сумасшедшего. Ойва Юнтунин спал возле догоревшего костра. Его лицо сплошь усеяли комары, бедолага явно был истощён. Майор Ремис опустил рюкзак на землю и принялся разводить костёр. Был вечер, в воздухе веяло прохладой. Ночью могло стать совсем холодно. Майор решился орудить из хвои навес. Сначала нужно было сварить кофе, перекусить мясными консервами и сухарями. Да и помаленькой не помешало бы, но помиранцевое закончилось. Майор отметил, что спящий человек не очень-то похож на любителя глуши. Хотя у него и имелось походное снаряжение, но потому, как он поддерживал огонь и питался, видно было, что он совершенно не владел искусством выживания в лесу. Уж очень турист смахивал на городского. Однако упорства у него достаточно, раз смог противостоять целому миномётному взводу. Майор такое уважал. Когда костёр запылал и тепло дошло до спящего, турист проснулся. Майор Ремс поприветствовал его, однако тот не бросился в дружеские объятия, а вскочил на ноги и отбежал подальше на чёртово поле. Там он скорчил зверскую рожу и вытащил нож. Я, майор Ремис. Вот кофе, если хочешь. Мысли Ойвы Юнтунина путались от голода. Что тут делает майор? Может он сирый задно? Ойва Юнтунин решил биться за золотые слитки до конца. Ремис видел, что мужчина явно не в себе. И правда сумасшедший. Заблудился, наверное, в тайге, изгладался и головы поехал. Майору стало жаль измождённого туриста. Худой, городской. Надо всё-таки предложить ему поесть, может, придёт в себя. Майор налил в чашку кофе, добавил сахара, открыл полукилограммовую банку тушёнки, щедро намазал сухарь маслом и положил сверху большие куски мясных консервов. Затем разломил на куски большую плитку шоколада, предназначенного для разведчиков, и разложил всё это на камне. Он жестом предложил бедолаге отожинать, чем бог послал, сам же отошёл подальше от костра. Ойва Юнтунин подумал, что вряд ли майор задумал недоброе, раз предлагал ему еду. Он решил поесть, однако оставил на видном месте нож на случай, если офицеру стукнет в голову напасть. Пока Ойва Юнтунин ел, Ремс соорудил небольшой навес в метрах в 20. Он успокаивающе разговаривал с несчастным психом, который сопетитом уплетал военные припасы, запивая кофе. Однако ответа майор не дождался. Наевшись, бедняга отошёл на чёртово поле, лёг и вскоре уснул. Пусть дурачок проспится, утром поговорим, подумал майор. Ой, вон тотнин проснулся рано, бодрый и в здравом уме. Сон и пища исцелили его. Он сразу же начал придумывать легенду, которую можно было бы скормить майору, когда тот проснётся. Своё имя он ни в коем случае не собирался раскрывать, равно как и прочую важную информацию. Ясно было одно: майора нельзя выпускать из тайги. Ойва Юнтунин получил хороший урок. В одиночку он вряд ли нашёл бы дорогу к людям. Ойва Юнтунин сварил кофе, выпил чашечку, сходил к ручью умыться, Затем он разбудил майора Ремиса. Просыпайтесь, майор. Кофе готов. Пока Ремис пил кофе, Ойва спросил, где они находятся. Майор показал место расположения лагеря на карте. На востоке ближайшим населённым пунктом, почти в 15 км, была деревенька Пулью. На западе тайга. До ратама Ра 2 миль. Офицеры бандитов находились на границе провинций Кителя и Энонтики со стороны Кителя. Прежде чем начать вешать майора Лапшу на уши, Ойва Юнтонин извинился за своё вчерашнее поведение. Я немного устал, заблудился и разнервничался. Ребята из менамётного взвода тебе тут, видимо, слегка помешали, спросил Ремис, прихлёбывая кофе. Мне рассказали, вот я пришёл. Ничего себе, слегка. Как тут не запаниковать, когда сменаёмытыми припёрлись? А ты, видать, кадровый военный? Да, действующий офицер. Но сейчас в годовом отпуске. Надо иногда вырываться из рутины военных учений, понимаешь? А то так и помрёшь дома сидя. Ой, ваюнт ту нен хорошо понимал майора. Он подумал о парке Хумлегорден и убийце Рецдевисте Сири. Слова майора были в буквальном смысле про него. Ойва решил, что наступил самый подходящий момент, чтобы начать врать. «Я младший научный сотрудник Аси Кайнин», — представился он, — «библиотекарь. Зарабатываю на хлеб в библиотеке Хельсинского университета». «И каким же ветром занесло сюда библиотекаря? Тут в тайге не больно-то много книг», — удивился майор. «Собственно, я здесь, чтобы набраться экологического вдохновения. Я интересуюсь вопросами защиты окружающей среды». В действительности же вопросы экологии никогда особенно не интересовали Оиву Юнтанина. Но он предположил, что Верзила Салдафон понимает в этом еще меньше, и потому проглотит легенду. «У меня умерла тетя. Оставила небольшое наследство, и я подумал. Наконец-то пришло время и о себе подумать». побывать в Лапландии. Ойва Юнтунин и правда думал о себе, но еще и о бывшем экскаваторщике Сутянине, коммерсе Сиере и всех полицейских Скандинавии. Они-то и заставили его бежать сюда, в тайгу. Что ему умершая тетя, когда есть живой Сиера? Ойва Юнтунин вошел во вкус и заливался соловьем, рассказывая себе. Он был холост, не соврал. Родом из Хельсинки. Ложь. И то, что он библиотекарь, тем более. А дальше шла полная брехня, что он с детства собирал гербарии, имел аквариум, наблюдал в бинокль за птицами и изучал следы млекопитающих. Единственными млекопитающими, которые интересовали Ойву, были женщины. У меня есть свой телескоп и библиотека, в которой больше 1000 томов. Небольшая такая Я участвую в экологических движениях. Хватит строить в Финляндии гидроэлектростанции. Пусть водопады и пороги будут свободны. Ойва Йонтунен обстоятельно описал надвигающуюся экологическую катастрофу. "Ну, у тебя и забот, парень", заметил майор. Когда тётя Вишнёй умерла от мочекаменной болезни, я решил приехать сюда в Лапландию пополнить свою коллекцию ягеля. совсем уж заврался Ойва Юнтунин. «Ну и сколько же есть видов?» – заинтересовался майор. «Кукушкин лен. Мох для заделки пазов в стенах. И обычный ягель. Я вот три помню». Ойва Юнтунин стал осторожнее. «Видов более десятка. То есть чисто ягеля. Мхи, бородатые лишайники – это другое дело. Грибы и трутовики – тоже». Я специализируюсь именно на Ягеле. Ага, у нас в военной академии лекции по Ягелю особенно-то не читали. За последние годы в атмосфере Земли произошли опасные изменения, продолжал Ойва, переводя тему разговора с Ягеля к общим вопросам. Огромное количество углекислого газа достигло самых высоких атмосферных слоёв, и виной тому озон Он попадает в атмосферу из дезодорантов, которыми женщины опрыскивают свои подмышки. А в этих самых дезодорантах содержится пропеллент. Да и углеводородная промышленность тоже к этому причастна. А вырубка лесов в джунглях Амазонки? Если человечество не одумается, к 2050 году на земном шаре исчезнет весь зелёный покров. Доски-то и брёвс всё равно нужны, заметил майор. Здесь, на севере, существует еще и другая опасность. Когда атмосфера сильно загрязнится, солнце начнет припекать сильнее. Дымовые выбросы на солнцепеке повышают температуру воздуха. В результате ледники на полюсах растают и воды стекут в океаны. Когда растает Гренландия, уровень Атлантики поднимется на 3 метра. А если растает Антарктида, уровень Тихого океана поднимется на целых 6 метров. В среднем это означает повышение уровня воды на четыре с половиной метра во всех морях мира. Вот и подумай, что это значит. «Мосты окажутся под водой», — констатировал майор. «Придется из бюджета вооруженных сил больше денег выделить флоту. На сухопутные войска забьют. Все порты мира придется строить заново. Реки выйдут из берегов и затопят земли. В Похьянма!» Вода дойдёт до Лапуа. Город Порри поглотит море. А что будет с Индией и Бангладеш? Сотни миллионов человек утонут. Так что защита природной среды это не ерунда какая-нибудь, разошёлся Ойво. Ему самому было интересно, где он набрался всей этой информации. Просто об этом каждый день писали шведские газеты, и по телевидению каждый вечер толдычили одно и то же. Ну ты горяч, парень, надо сказать, заметил майор. Нет, я вовсе не фанатик, это вообще не про меня. Но я, конечно, участвовал в демонстрациях, призывавших человечество образумиться. На самом деле, Ойва Юнтонин за свою жизнь принял участие в одной и единственной акции протеста. Было это в тюрьме города Турку в 1969 году. Заключённые во главе с Ойвой в столовой принялись ритмично стучать тарелками и кружками, создавая невыносимый шум. Целью акции было добиться того, чтобы в баланду клали побольше мяса. "Ну и как ты собираешься здесь жить?" поинтересовался майор Аремис. Как человек практичный, он видел, что у научного сотрудника маловато ресурсов для долгого пребывания в Ягелнике. "В том ты -то и загвоздка, Я хотел нанять какого-нибудь самского старика, типа в проводники. Живут же здесь такие. Он бы охотился на дичь, ну и чум какой-нибудь поставил. Деньги-то после тётиной смерти остались. Говорят, здесь на севере безработица, многие желают подзаработать. В моё время сподумал, что уж очень скудные запасы у бедолаги эколога, отправившегося в Лапландию изучать ягель. Однако не стал вслух подвергать сомнению планы младшего научного сотрудника Аси Кайнина. Денежки у парня явно имелись. «Надо с ним подружиться», — размышлял майор, думая о своем положении, которое в финансовом отношении было весьма плачевным. Жена транжирила деньги от продажи рояля в Испании. Ну да это ладно. Главное, что от него подальше. Дочери разъехались. Младшая и та скоро обручится». Семейный очаг по газ. Нет больше ни армейского жалования, ни человека, чтобы носки постирал. А тут на тебе, городской лопух, заумный библиотекарь. С его денежками пропитая жизнь майора могла бы расцвести новыми красками. А если вытрясти из него бабки, размазать этому исследователю ягеля башку и свалить труп в пропасть, или запихать в бездонные глубины родникового озера под Сурайс-Ярви. Тут в богом и полиции, и забытой глуши никто не станет искать какого-то младшего научного сотрудника. Майор Ремес посмотрел на свой почерневший от костра кулак. Одного удара в висок библиотекарю хватило бы с лихвой. Эти кулаки знавали и более твердые черепа, и всегда был хороший результат, иногда даже слишком. Кофе будешь? щедро предложил Ойва Юнтунин. Моё Ремис сунул кулак в карман, другой рукой протянул кружку. Да ладно, пусть живёт, подумал он. Во всяком случае, пока.